Глава седьмая. Священный ужас. А те, кого уносила на своем борту Урка, с чувством радостного облегчения смотрели, как отступают все дальше и уменьшаются в размерах враждебная земля. Мало-помалу, перед ними округляясь все выше, вздувалась мрачная поверхность океана. И в сумерках скрывались один за другим Портленд, Пербек, Тайнем,